Глава 7 Дни тянулись хоть и медленно, но по-своему интересно. Я много времени проводила в библиотеке Северного замка, восполняя пробелы в магическом образовании. Затем были неспешные прогулки по покрытому пышным снегом саду, где мы с Риярой могли часами болтать обо всём на свете, да и в других мирах. Подруга всерьёз взялась за моё обучение». И не столько магии, сколько умению выживать и пробиваться среди самых разных прослоек обществ, абсолютно непохожих раз и существ. А вечерами мы часто собирались втроём и приятно проводили время в шутливых беседах. Часто вспоминали общих знакомых, подруг, с которыми не виделись позапрошлого года. Особенно много говорили о Джейне, которая счастлива замужем за альфы красного клана, Джульфредом Рыжим. В один из таких вечеров Рия расспросила, не жалею ли я, что в своё время отказала другому рыжему волку, ухажившему за мной ещё до встречи с Лейнардом. Нисколько. Уверенно пресекла я дальнейшие расспросы. Да и не могла я ответить иначе. Подруги были убеждены, что я отказала его ухаживанием из-за страха перед вервольфами. Да, поначалу так оно и было. Я считала их грубыми и опасными хищниками, пока не познакомилась с девчонками поближе и не открыла для себя их честность, доброту, отзывчивость. Самое смешное, что им даже не пришло в голову спросить, как же я дружу с волчицами, если такая трусишка-человечка. Девушки тогда так и не узнали, что причина моего отказа Вервольфу была совершенно иной. Вернее, мне не в чем было отказывать ему, потому что он ничего и не думал предлагать. По крайней мере, руку и сердце точно. Джемиан. Так его звали. Кажется, он тоже служил агентом безопасности. Не знаю подробностей. Я вообще мало что о нём знала. Разве что успела познакомиться с его двуличностью. И я сейчас не про вторую поста вервольфов говорю. В те последние дни отбора мы даже повздорились с девчонками из-за всего этого. И самое отвратительное послевкусие осталось после разрыва с Сарой, самой близкой моей подругой, белой волчицей, что особенно рьяно сватала мне рыжего Вервольфа. Она не знала, что стоило мне с ним познакомиться, когда же крошечные остатки моих страхов мгновенно улетучились, развеявшись от мощных волн обаяния волка. Мы познакомились с Джиммиэном случайно. Это был вечер первого конкурса талантов. Я принесла с собой с севера заранее собственноручно вышитое полотно с изображением пары волков — уединившихся на высоком холме в сиянии луны. Скромная, немного замкнутая человеческая девушка. Я была слишком взволнована, аж пальцы дрожали. Никак не получалось развязать ленточки, которыми была перевязана моя вышивка. Конечно, за самого Альфу Эрика я и не планировала выходить замуж. Но маменька напутствовала непременно познакомиться со знатным человеком. Идеально, если из магического рода. А мы с отцом привыкли не перечить ей ни в чём. Неожиданно мои похолодевшие от переживаний пальчики накрыла чья-то большая горячая ладонь. Наверное, я никогда не смогу забыть то первое и, увы, ложное впечатление, которое произвёл на меня Джемми. Меня накрыло тёплой волной защищённости и спокойной уверенности, что всё будет хорошо, что я не одна. Так глупо. Очень умелая тонкая работа. Оценил он моё творение, осторожно забрав кончик ленточки из рук и развернув ткань. «Наверное, ты не одну бессонную ночь провела над этой красотой». Помню, как краснее благодарила его за похвалу. Но, разумеется, произнесённая устами знаменитого придворного художника, она была особенно ценной для меня. Я торопливо поведала, что мне это было только в радость. Кропотливый, размеренный труд прекрасно успокаивал бушующую стихию в душе. «О, ты стихийник? Да угадаю, север? Ммм, вода? Хотя нет, такая нежная, воздушная. Магия ветра, так?» Очаровательно улыбнулся он, заставив моё бедное сердечко воспарить к облакам. «Я плохо управляю даром», смущаясь, ответила на это. «В таком случае над ним следует поработать, развивать в правильном направлении». Произнес он совершенно не то, что я привыкла слышать, а не запирать внутри, заглушая, пусть даже и подобным искусством. Провел он по полотну, словно незначай скользнув и по моим пальцам. Это, казалось бы, невинное прикосновение вновь заставило меня покрыться алой краской и задрожать от еще непонятных мне ощущений. Никто и никогда не смотрел на меня раньше так, как этот Вервольф. Приблизив лицо нее позволительно близко к моему и, обдавая восхитительным ароматом, похожим на запах апельсинов, он будто ласкал меня взглядом своих внимательных карих глаз с еле заметной чёрной точечкой по краю радужки и опасной хитринкой по центру. После конкурса вервольф подошёл ко мне снова. Он был всё так же приветлив и учтив. Я же неловко и крайне смущённо принимала его ухаживание. Поначалу Джеймиан казался мне слишком взрослым, недосягаемо далёким. Знаменитый волк на высокой должности. Я же восемнадцатилетняя девчонка, впервые покинувшая наш ничем не примечательный дом. Однако Вервольфу легко удалось рассеять мои опасения. И касательно разницы в возрасте и положении. А о том, что мы относимся к разным расам через полчаса занимательной беседы, я уже и забыла. Джеймиан оказался милым, интересным собеседником, даже веселил меня шутками. К сожалению, всё это лишь в начале нашего яркого, искрящегося, несбыточным счастьем знакомства. Увы, искры ударились о суровую реальность правды жизни и рассыпались в прах. «Прошу простить меня за беспокойство, лунное обратился к Риаре, прибежавший лакей Омега. «Но к госпожа Робине пришёл гость!» — вернул меня из оцепенения воспоминаний, Голос парнишки. «Господин говорит, что он супруга и требует незамедлительной встречи». «Лейнард, он всё же нашёл меня, хоть и не сразу. Как же меня угораздило дважды за свою ещё совсем короткую жизнь так обжечься при выборе мужчины?» Над ответом млакею думать не пришлось. «Я не хочу. Передай ему, что я не желаю его видеть. Боюсь, тебе придётся встретиться с ним». — скорбно произнесла подруга. — Будет лучше, если ты официально сообщишь мужу о своём решении разорвать узы брака. Заметив, что я собираюсь возразить, Рияра мягко взяла меня за руку и продолжила. — Мы с Эриком обсуждали это. Необходимо, чтобы твои слова были произнесены вслух и, желательно, при свидетелях, иначе всё будет выглядеть, словно тебя здесь удерживают силой. И ланады легко смогут потребовать твоей выдачи им через совет людских проблем. Я тяжело вздохнула, выслушав доводы Рияры. Она была права. И мне всё же пришлось, собрав всю свою волю в кулак, спуститься к мужу. К бывшему, напомнила себе для храбрости.